Только он ведь своего добьется. Да, он ведь без осечек стреляет. Ну, мы тоже не лаптем щи хлебаем. <свят> Радист отказался принять служебную радиограмму. <свят> Сослался на личный приказ капитана. Так и сказал? По-моему личному? Постой, постой. А ведь и правду сказал, чистую правду. Припоминаю. И, и в самом деле я ему что-то такое приказывал. Ну, знаете, это произвол. Вам это даром не пройдет. Это я уж вам обещаю тоже лично. Знаю, воткнут шило. Только в рубку, Виктор Сергеевич, больше не ходите. Радист жалуется, что посторонний мешает ему работать. Там же дощечка висит. Посторонним вход... Воспрещен. Не видели? Это, это черт знает что. Это черт знает что. Что же мне делать? А что хотите? Я бы на вашем месте отобедал и улегся спать. Выписки из протоколов. 19 февраля. В 10 часов 30 минут поясного времени Семен Дежнев вышел из бухты Вознесенской и взял курс на северо-восток Японского моря в сторону залива Надежды. В 15 часов 20 минут получено штормовое предупреждение. В 17 часов 45 минут ветер достиг 7-8 баллов, началось интенсивное обледенение судна. Штормуя против ветра и волны и неоднократно меняя курс, Семен Дежнев за 8 часов набрал 38 тонн льда. 21 февраля. В 13 часов 25 минут поясного времени вышли в тот же район Японского моря. Гидрометеорологические условия не изменились. В 14 часов 40 минут начался обильный снегопад. Ветер усилился до 10 баллов. Волнение моря 8 баллов. Температура воздуха минус 10 градусов. Началось интенсивное обледенение. Ведя замеры, Кудрейка определил вес набранного льда в 40 тонн. А колка льда произведена в безопасных условиях. 27 февраля. В 10.00 вышли в море для проведения заключительного этапа эксперимента. Ветер северный, 6 баллов. Волнение моря 5. Температура воздуха 9 градусов. Судно подвергается умеренному обледенению до полутора тонн в час. В 12 часов 25 минут получено штормовое предупреждение. Начал работать Нортвест, вест 8 баллов. Волнение моря 6. Температура воздуха резко понизилась до минус 15 градусов. Создались условия для очень сильного обледенения. Судно принимает более 4 тонн льда в час. Фрагменты из служебной переписки. Начальнику Приморры прома Данилову копия СРТ Семен Дежнев Чернышову. Визуальным наблюдением на 19 часов Семен Дежнев набрал не менее 30 тонн льда, несмотря на непрерывную околку. Точка. Прошу дать указание Чернышову немедленно прекратить эксперимент. Васютин. СРТ Семен Дежнев Чернышову, копия буйный Васютину. Приказываю немедленно уйти укрытие, исполнение доложить Данилов.